Глава 6. Проснулась Екатерина от чьих-то криков и отборного мата. Совершенно потерявшесь в пространстве, всё ещё находясь в полудрёме, она никак не могла понять, что её окружает и откуда доносятся эти ужасные вопли. Но когда что-то прилетело в её дверь с оглушительным грохотом, Екатерина окончательно проснулась. "Помогите!" в кридуле истошно орала женщина. Екатерина вскочила на ноги и бросилась к двери. Едва она её распахнула, как к ней в комнату ворвалась взсколоченная Надежда, её соседка. Вызывай полицию. Он меня сейчас убьёт, взжала она, пытаясь спрятаться в крохотной комнатёнке. Ах ты, стерва! следом за Надеждой в комнату влетел толстый мужчина в домашних трусах и растянутой майке. Его красное лицо было перекошено от злости. Жирный живот вылез из-под задравшейся майки, и ходил ходуном. Мужик орал и беспрерывно матерился. Надежда металась по комнате, пытаясь найти укромное место, и в конце концов спряталась за совершенно остолбеневшую Екатерину. Ах ты дрянь! Мужик толкнул Катерину в сторону, и пролетев полметра, Катя больно ударилась плечом о стену. В это время мужик стал мутузить и таскать за волосы отчаянно визжащую Надежду. Убивают! орала женщина, пытаясь защититься. Всё ещё находясь в глубоком шоке, Катерина дотянулась до сотового телефона, но от ужаса забыла номер полиции и поэтому позвонила 01, сбросила вызов, а уже потом набрала 02. Приезжайте скорее, зарычала Катерина в телефон. Нас убивают. Она наспех, путаясь и избиваясь, продиктовала адресы, отбросив телефон в сторону, кинулась на помощь к соседке. Она пыталась повиснуть на руке у краснолицеватого толстяка, но он смахнул её как муху и продолжил дубасить визжащую надежду. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем явились два полицейских, вошли и тупо уставились на подоссовку. Опять Ивановы. Один из полицейских тяжело вздохнул, подошёл к потному мужику и одним ударом откинул его в сторону. Что же ты, посуда, такая неунимаешься? Я же тебя на 15 суток посажу, а потом ты сам уже оттуда не выйдешь. Второй полицейский сел на диван, достал из кармана куртки семечки и принялся их грызть, сплёвывая шелуху прямо себе под ноги. Екатерина стояла, прижавшись спиной к стене и молчала. От увиденного она просто потеряла дар речи. Ты нас вызвала? Тот, который с семечками, посмотрел на Катерину. Ты знаешь, какой штраф полагается за ложный вызов полиции? Может, у кого-то и правда беда, а мы здесь дурью маемся. Так он же её убивал, только и выдохнула Катерина. Придурок этот, да он каждую неделю её дубасит. Да, Надежда. Да ладно, чего там? Надежда уже поднялась на ноги и вытирая разбитую губу, хмыкнула: "И не каждую неделю, а только как с шабашки возвращается. Что она этот раз не поделили?" без интереса спросил полицейский, который заехал по лицу мужа Надежды. Не я приехала она с Василием милоуется, красномордый толстяк, обиженно потирал ушибленную полицейским щеку, но претензий не предъявлял. Так мы ж только по водочке и всё, запрочитала Надежда. Мы же ничего такого и не делали. Ах ты стерва, мужик снова кинулся с кулаками на соседку, та пронзительно завизжала, и Екатерина с ужасом подумала, что, видимо, весь спектакль сейчас повторится с самого начала. А оно ну прекратить рявкнул полицейский с семечками, а то сейчас оформлю обоих. Супруги Ивановы моментально прекратили потасовку и замерли на месте. Что, Надежда, заявление писать будешь? Полицейский стрельнул семечки с колен на пол и поднялся. Или как обычно? Да дело-то житейское. Надежда из распухшей губы заметно щепелявила. Ну выпил мужик немного, чуток погречился, а так-то он хороший муж. Екатерина не верила своим ушам. Она не понимала, что происходит. Она сама видела, как этот красномордый Боров бил её соседку, а теперь та сама за него заступается. Да если бы её Павлик хотя бы руку на неё поднял. Хоть раз день до её дотронулся, она бы и вот тотчас посадила: "Какой хороший у меня муж". Неожиданно поняла Екатерина, и что я к нему вечно цепляюсь? Именно сейчас, глядя на жирного, пьяного, отчаянно теряющегося мужика, которого защищала Надежда, Катерина отчётливо поняла, что её Павел, сокровище, да и бог с ним, что он считает меня неудачницей, пронеслось в голове у Катерины. Проживу здесь месяц, напишу книгу, вернусь и заживём, как всегда. Так-то мне очень с ним повезло. Ну ладно, тётьке, нам пора. Полицейские подошли к двери. "А ты, тётя", обратился один из них к Катерине. Если ещё раз нас вызовешь, я тебя саму на 15 суток посажу и штраф выпишу, чтобы не повадно было. И они ушли, следом, потеряв синегромко переругиваясь, г её комнату покинули и супруги Ивановы. Екатерина закрыла трясущимися руками дверь и без сил повалилась на диван. Было 6 часов утра. Катя чувствовала себя совершенно больной, разбитой, усталой и напуганной. Она закрыла глаза и провалилась в глубокий и тяжёлый сон. Но этот раз она проснулась от телефонного звонка. С трудом дотянувшись до сотового, увидела, что звонит Ксения Беленькая, но она вызов отвечать не стала. Не до того я сейчас. Да и что говорить подруге, она просто не знала. Катерина набрала в ватсапе: "У меня всё хорошо, не могу говорить, на работе". И взглянула на время. Было уже почти 13 часов дня. Надо было срочно идти на склад молокозавода. Екатерина Е2 поднялась на ноги. У неё ныло плечо, видимо, после утренней потосовки, нещадно ломило поясницу. Очевидно, от тяжёлых коробок с товаром, которые она ворочила на складе. Её тошнило от голода и ещё страшно болела голова. Алексей мне сказал, что его интересуют обитатели комнаты номер 7. Там не то наркоманский притон, не то бордель. Вот именно о нём он и хочет собрать материал. Ты уж там постарайся. Он говорит, что одна из обитательниц этого притона тоже работает на складе, но кто она такая, Алексей не знает. Короче, начинай приглядываться к седьмой комнате. В WhatsApp пришёл ответ от Ксении. Так вот, зачем они меня сюда послали? Екатерина медленно вышла в коридор и едва передвигая ноги, поплелась в сторону туалета. Ему действительно нужен горячий материал, но только не в общем, а конкретно по теме. Екатерина сходила в туалет, а затем подошла к раковине и с ужасом уставилась на себя в зеркало. Волосы были грязные и взлохмаченные, лицо почему-то сильно отекло, и под глазами залегли чёрные круги. Выглядела она так, словно беспробудно пила 3 дня подряд. Какой ужас, прошептала Катерина и отшатнулась от зеркала, но вздохи ах, и ахине оставалось времени. Надо было чем-то срочно перекусить и ехать на работу. При одной мысли о ещё одной 11-часовой смене на холодном и пыльном складе Катерине захотелось завыть. У меня всё получится, подбадривала она себя дрожащим голосом. Надо только немного подождать, а потом я привыкну. Екатерина вернулась в комнату, наспех переоделась в чистое бельё, схватила с подоконника вчерашнюю булку и, запивая её водой из бутылки, бросилась к двери. У неё оставалось буквально несколько минут, чтобы добежать до остановки и не опоздать на автобус. К счастью, автобус опять пришёл полупустым. Вот что значит вторая смена. И Екатерине удалось Снова сесть на место у окна. Сегодня было пасмурно, накрапывал небольшой, нудный дождик, и погода была как раз под стать настроению Екатерины. "Зачем я в это ввязалась?" тоскливо рассуждала она, подпрыгивая на ухабах. Ведь если быть до конца откровенной, то все эти ужасы я могла спокойно посмотреть и дома на первом канале, валяясь с чашечкой кофе перед телевизором. "Какого чёрта я сюда попёрлась?" Ведь пусть не молчат, всё то же самое, только дома тепло, чисто и безопасно. Пока Катерина размышляла о глупости своего решения, автобус подъехал к остановке, от которой до склада пелить пешком было ещё минут 10. Катерина шла быстрым шагом и буквально чувствовала, как от неё воняет потом. Она не мылась уже сутки из-за этого времени несколько раз хорошенько пропотела, предъявив пропуск на КПП Катерина пошла в коморку для персонала и с ужасом вспомнила, что опять забыла взять с собой сменную одежду и тёплую куртку. Внутри склада было гораздо холоднее, чем на улице. Помещение было выстужено, к тому же туда никогда не проникал солнечный свет. Какая я дура. Катерине хотелось расплакаться от собственной забывчивости. Она не взяла с собой сменную одежду, не взяла обед, забыла кружку и куртку и вообще до сих пор находилась в неадекватie. Эта утренняя потасовка между Надеждой и её мужем совершенно выбила Катерину из колеи. Привет. К счастью, в комнате для персонала была только Катерина Сеницына. Что такая мрачная? Не выспалась? Ну, типа того. Катерина улыбнулась и всё забыла. И еду, и сменную одежду, и куртку. Но это не беда. Сеницына подошла к своему шкафчику и достала оттуда спортивные штаны и старую куртку. Надевайся. Это у меня запасной вариант. Спасибо. Екатерина чуть не кинулась к тёске обниматься, но вовремя себя осадила. Кто знает, может быть, синицына не любят такие пылкие проявления дружеских чувств. Она обед у меня сегодня два дошика. Один могу отдать тебе. Мне два всё равно много. Я деньги отдам. Екатерина не хотела злоупотреблять добрым к себе отношением. Ой, да какие там деньги, не смеши меня. Синицына рассмеялась. Потом я забуду, ты мне дашь, вот и будем квиты. Договорились. Екатерина тепло улыбнулась. Спасибо тебе. И снова началась смена. Татьяна ещё более мрачная, чем вчера. Выдала Кате новый сборочный лист и ушла к себе в каморку. Чего она такая кислая? Екатерина услышала, как за спиной Татьяны шешукаются другие комплектовщицы. Так у неё швалочка так и не выписан. Лежит в больнице уже третью неделю. Говорят, операцию надо, а денег-то где взять? Вона Вон на ней работает, вся смена без выходных, да разве такие деньги ещё заработаешь? Так надо на Теремок 2 идти. Там и платят хорошо, можно заработать. Так куда ей на Теремок-то идти? Ей 45 лет. Там она совсем не к месту. Так я там видела и куда постарше. Екатерина тряхнула головой, словно хотела отогнать от себя все эти голоса и пошла работать. Одну она поняла точно, у Татьяны какие-то Серьёзные проблемы дома, и поэтому она работает все смены без выходных. Ей стало искренне жаль эту вечно мрачную, задёрганную женщину. Екатерина сегодня работала с трудом, спина у неё почти не разгибалась, ныло плечо. Она двигалась словно в космосе, медленно и неповоротливо, и отчаянно старалась ничего не уронить и не разбить. Едва дождавшись положенного перекура, Катя вышла на улицу подышать свежим воздухом. Её коллеги уже курили, спрятавшись под навесом от мелкого приступоча дождика, который всё не прекращался. "Давай что ли знакомиться новенькая?" Женщина с короткими непрокрашенными волосами улыбнулась и протянула Катерине сигареты. Катя решила не выпендриваться и закурила. Второй раз её уже не выворачивало и не было кашля. "Меня зовут Олеся Игоревна, а меня Марина", представилась полная женщина с розовыми волосами. "А я Нина", отозвалась женщина-морковка. А там Синицына. Мы знакомы уже. Ухмыльнулась Синицына. Теперь давай о себе рассказывай. Я? растерялась Катерина. Ну, что я? Мне 35 лет, детей нет, замужем. Муж кто у нас? поинтересовалась Олеся Игоревна. Разработчик, работает по по Катерина снова забыла это слово. Ну, уезжает на месяц, а потом возвращается на вахте, что ли? Алесьейевна как-то нехорошо смотрела на Катерину, а та не могла понять причину её недовольства. "Да, на вахту", обрадовалась Катя. "Маринка в твой полк прибыла. Две у нас теперь замужние дамы, мы-то все умнее вас, давно своих кабелей нахрен отправили и живём себе припеваючи". "Правда, бабоньке", грустно рассмеялась Алесьейевна. Катерина как-то неожиданно выпала из беседы. У меня сильно болела голова, и она так хотела спать, что глаза сами собой закрывались. А до конца смены ещё столько часов, и снова надо будет возвращаться в этот промозглый, простывший даже в августе склад. Вот думаю я, девонки. Нина прислонилась к стене склада. Где бы мне картошки пару мешков подешевле купить? А ты разве сама не садила? искренне удивилась Марина. Ты отродясь сама садишь? Да в этом разу не получилось как-то. Вздохнула Нина. У меня спина болит. А лея, чертовка эта, ну, такая ленивая выросла. Она только свой теремок 2 и смотрит, да так, что за ухо телевизор не оттащишь. Я ей говорю: "Ну, раз нравится так, ты-ка езжай туда. Хоть денег заработаешь, мы стиральную машину купим. Надоело на руках-то полоскать". А я вот думаю, замуж выйти за другого. Марина задумчиво закурила. Думаю найти себе мужичка богатого, да и зажить спокойной жизнью. Ну, это нормальная тема. подала голос Синицына. Только где взять-то их, нормальных мужиков? Екатерина совсем забылась. Она стала медленно сползать по стенке на пол и едва не упала. Её успела подхватить подошедшая Татьяна. Вы чего тут языки точите? А, ну, на работу пора. Громко, но беззлобно скомандовала женщина. А ты чего валяешься? Обратилась она к Екатерине. Я тебе звоню, звоню на сотовый, а ты тут, оказывается, валяешься. Тебе плохо, что ли? Нормально, всё. Екатерина огромным усилием собралась и выпрямилась в полный рост. Голова немного закружилась, а так всё нормально. Я работать пошла. Ну иди, удивлённо посмотрела ей вслед Танька. Странная это какая-то. Екатерина едва доработала до перерыва на импровизированный ужин, а когда пришла в комнату для персонала, там её уже ждала Семёнычна. Это твоя порция, она протянула Екатерине быстро заваривающуюся лапшу. Если туда добавить побольше майонеза, получается очень вкусно. И щедрой рукой она выдовила полпакета майонеза в порцию лапши. У Катерины не было ни сил, ни желания спорить. Она покорно размешала майонез в лапше и впервые в жизни попробовала это страшное на вид блюдо, но удивление оказалось довольно вкусно. Вкусно? Катерина поражённо взглянула на синицу. Ну так я же плохого не посоветую, засмеялась её тёска. Нам, когда с игорком есть, готовить неохота. Мы часто так ужинаем: и сытно, и вкусно, и дёшево. Как там говорится, дёшевый сердит. Екатерина в ответ молча кивнула головой. Она быстро доедала лапшу в щедрой подливье из майонеза. На работу. Танька зашла в комнату. Чего сидим? Там ещё работы куча. У обекатерины, не сговариваясь, тяжело вздохнули в унисон и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Именно в этот момент между ними пробежала та самая искра, которая и называется искренняя симпатия. Уже идём. Сеницана пошла к двери. Мы всё успеем. Ты не волнуйся. К 2 часам ночи Екатерина уже не чувствовала ни рук, ни ног. Она, как зомби, дошла до автобуса и упала на сиденье. Их довезли, как обычно, до памятника Ленину. Женщины попрощались и побрели в разные стороны. И лишь Олеся Игоревна, женщина с короткими волосами непонятного цвета, пошла вместе с Катериной. Оказалось, что они живут в одном общежитии, только Олеся на первом этаже, а Катерина на втором. Из всех коллег по смене Олесе Игоревне нравилась Катерина меньше всего, и по иронии судьбы, именно она оказалась её соседкой. Шли они молча. Катя от усталости не могла, да и не хотела говорить. А Олеся вообще была мрачнее тучи. Завтра выходной. поинтересовалась о лесино прощании. Да. Наверное, и не слишком вежливо буркнула Екатерина, но на реверансы у неё просто не оставалось сил. Она с трудом поднялась на второй этаж, открыла свою комнату и без сил повалилась на постель. Проснулась Екатерина от того, что её сильно тошнило. Спросонья и от сильной усталости она не могла вспомнить, что такого съела вечером, а когда поняла, Что виной всему быстро заваривающийся лапша с майонезом, лишь тяжело вздохнула. Было наивно надеяться, что её нежный желудок, привыкший к парным овощам и нежирной рыбе, выдержит такой удар усилителей вкуса, майонеза и ещё чёрт знает какой дряни, понапиханной в ту отраву. Екатерина, борясь с подступающей тошнотой, сжалась в комочек и попыталась уснуть, но дурнота становилась всё сильнее и сильнее. Наконец, Екатерина сдалась, сползла с постели, нашла пустой пакет, и её вырвало. Вытерев губы, она потянулась за водой, но и здесь её ждало разочарование. Бутылка оказалась пустой. Удержавшись за стенки руками, Катя вышла из комнаты и побрела по длинному, как ей казалось, бесконечному коридору в туалет. Она подошла к раковине и умылась ледяной водой. Запах в туалете был просто отвратительным и Катерину вывернуло ещё раз. Она прополоскала рот водой из-под крана, зачерпнула пару горстей воды и напилась. А когда посмотрела на себя в зеркало, то едва не вскрикнула от ужаса. Всё её лицо было усыпано мелкими волдырями и красными пятнами. Аллергия, охнула Катерина. Хотя у неё ни разу в жизни не было подобных реакций, она решила, что это всё-таки она сама. Катя вернулась обратно в комнату и без сил повалилась на диван. Надо было что-то делать, но что? позвонить в скорую помощь? Ну ведь у неё не экстренный случай. Пойти в больницу, но в таком виде, грязная, страшная, вонючая, она туда даже носа не покажет. Позвонить Павлу и попросить его забрать из этавада. Ну да, вяло рассуждала Катерина, а потом всё оставшуюся жизнь выслушивать издевки и рассуждения о том, какая я неудачница. Катя только представила себе, что скажет Павел, если увидит её в этой замызганной комнате, всю в прыщах, грязную и вонючую, униженную и проигравшую в борьбе с самой с собой, и сразу поняла, что лучше умрёт прямо сейчас. Нет, Павел такое меня не увидит. Катерина собралась с последними силами и дотянулась до телефона. Она долго думала, кому можно позвонить и попросить помощи, но, как оказалось, таких людей у неё просто не было. набрать Ксюшу Беленькую и снова выслушать целый шквал нарево учений по поводу. Я же тебе говорила, что тызбежишь через неделю. Неделю, хмыкнула Катя. Я и неделю ты не выдержала, слабачка. Родителям звонить было совсем нельзя. Только при одной мысли, что она расскажет им всю правду, а мама начнёт всё это обсуждать и охать, хотя хоть Екатерина поморщилась. Нет, им нельзя. Тогда кому? И тогда она подумала о своей тёстке, о Катерине Сеницыной, с которой они успели обменяться телефонами вчера на работе. И хотя Катя не знала, как далеко от неё живёт Сеницына и захочет ли она вообще ей помочь, всё-таки взяла телефон и набрала её номер. Катя, это Катя. Екатерина замешкалась. Ну что ей сказать? Да, тёска, привет, весело откликнулась Сеницына. Я заболела, короче, всё как-то не очень. А муж уехал на месяц, а у меня нет никого совсем. Я поняла, сейчас подъеду. Ты же в общаге живёшь? Комната какая? 29, выдохнула Катерина. Ещё надо лекарство какое-нибудь от аллергии и воду. Я деньги отдам за всё, поспешно добавила Катя. У неё щипало в носу и ужасно хотелось разрыдаться, но она взяла себя в руки. Хорошо, всё куплю. И синицана прекратила разговор. Приехала она спустя чуть больше часа, валилась в комнату с двумя огромными пакетами, посмотрела на Катерину и выдохнула. Ну, всё ясно. Вот таблетки, пей. Вот еда, ешь. Я сейчас сделаю чая, потом поедем ко мне на дачу, в баню. Катерина послушно проглотила лекарство, а затем, борясь с подступающей тошнотой, съела творог и чай. Сколько я тебе должна? Катерина смотрела на Сеницыну, даже не с благодарностью, нет, с любовью. Всё отдашь, когда аванс получишь. Чеки на столе. А сейчас собирайся и поехали в баню. Что же ты себя до такого скотского состояния довела? Я не знаю. В ответ Катерина лишь пожала плечами и пошла собирать чистое бельё и сменную одежду.